51. Наш сди-эликсир «Детские грезы, получил оценку превосходно. Он душисто пах клубникой и был цвета расплавленного янтаря. Флакончик с эликсиром оказался теплым на ощупь, будто нагретым летними солнечными лучами. — Ты делаешь успехи, Папилотто? — благосклонно кивнула мне Мэтрис аллея А я, вместо того, чтобы по обыкновению фыркнуть, мол, мне это интересно улыбнулась в ответ. «Что со мной творится?» «Так я всю ершистость растеряю, обрасту мягкой кожицей. Кусайте все подряд». «Нет, нельзя размекать. Слабо съедают первым. А страшненьким толстухам и подавно следует быть начеку. Всем кажется, что толстухи обязаны быть мягкими и добрыми. Ими все пользуются и вертят, как хотят». Я насупилась, возвращая лицо угрюмое выражение — Не Пеппи, а не преступный бастион. Но, как я ни старалась, стоило мне зазеваться, улыбка возвращалась. Какая своевольная. Губы, непривычные к таким выкрутасам, не имели от напряжения. Ди, это все ты виноват. Ты — рыжие листья и влажный осенний воздух, пахнущий терпкой и пряно. Стоило мне подумать, как мы с Дмитрием держались за руки и в животе поднималось тепло, добиралось до самого сердца перекидывалась на щеки, заставляя их краснеть. «Ужасно! Хуже не придумать! Что может натворить один единственный разговор по душам? Ведь не хватало еще влюбиться в невзрачного Виконта. Ни состояния, ни красоты, ни прочих достоинств. Придется по капле вытравить предательский жар из сердца, сделать так, чтобы Ди сам ко мне на пушечный выстрел не подошел, Оттолкнуть! Но как? Наговорить гадостей?» В этом мне нет равных. А слабые стороны, иди как на ладони. назовутся пленком, Посмеюсь над его щербинкой, и готово дело. Я прищурилась на Дмитрия, колдовавшего над очередным зельем. Он словно почувствовал. Наши взгляды встретились. Гадство! Какие уди красивые глаза! И как можно одним лишь взглядом и подбодрить, и приласкать? Просто посмотрел, а будто провел ладонью по щеке. Магия, да и только... Я тряхнула головой. «Я обязательно отвожу Ди от себя, но не сегодня. Хорошо, солнце ликое. Могу ведь я один день посвятить глупостям, раз уж опустилась до валяния в листве. И если я позволяю себе сегодня стать Пеппи Магонькой тряпочкой, незазорно будет посмеяться и подурачиться. Гулять так гулять». «Маль, тебе идет новая прическа», — сказала я. Поставила опыт. «Не затошнит ли меня от излишней приторности. Я впервые назвала Соломинку дружеским именем, еще и прическу похвалила. Нет, ничего не замутила. Наоборот, на сердце от чего-то потеплело. Это все мэтриски олея с ее волшебными эликсирами. Я надышалась, напробовалась, теперь пробивает на сентиментальность. Это не мои чувства. Фу, фу, улыбочки эти, тепло, радость. Спасибо, Пеппи, расплылась Мальвина. Я и тебе такую сделаю, хочешь? Вот, опять сияю. Следующим занятием шел призыв фамильяров. Не самый мой любимый предмет. Оно и понятно. Когда раз за разом, день за днем, между ладоней не появляется ничего, кроме белого тумана, в то время как Дима, мальвина Клара и даже Тихоня Бруно обзавелись собственными помощниками, перестаешь верить, что у тебя самой однажды что-то получится. Пугала и неизвестность. Я могла сколько угодно шутить вслух над крокодилом и жабой. Но внутри сжималась от страха, когда представляла, что до самой старости буду любоваться на мерзкое создание. И ладно бы только любоваться, знать, что оно — часть твоей души. Винсента вот теперь прозвали лягушачий принц Винс. А я кто? то бегемотто И ведь ничего не поделать. заимел фамильяра, будь добро полюбить таким, какой он есть. «Нас, первокурсников, что не получили пока помощника, теперь пятеро. Остальные давно занимались тем, что тренировали мысленную связь со своими фамильярами и учились аккумулировать в них часть энергии. Мы, отстающие неудачники, стояли в кружке, выставив вперед трясущиеся от напряжения ладони». Даже мэтр Рауф, казалось, махнул рукой. Он больше времени проводил в той части кабинета, где по песку гонялись друг за другом котята и кролики, возилась черепаха, лежали, свернувшись кольцами змейки, а всполох взирал высока на этот младенческий манеж, будто он тут самый старший. «Пеппи, сосредоточься», — велел преподаватель, заметив, что я прервала упражнение и с тоской смотрю на волшебный зверенец. «Сосредоточься», — легко сказать. Я могла сколько угодно пыхтеть и выпучивать глаза, но туман от этого не становился гуще. Неожиданно кто-то мягко подтолкнул меня в бок, в сполох. Ты чего? Он хитро прижмурил желтые глаза. Просто разреши себе быть собой, муркнул Пумыч. Быть собой? Но как? Я подняла ладони, соединила их, закрыла глаза и снова оказалась во вчерашнем дне. Мы смеялись, кидались листьями. и Я не боялась, что другие осудят толстушку Пеппи. Честно, в тот момент мне было плевать. Так мне было хорошо и весело. Память унесла меня еще дальше, в детство. Вот я снова пятилетняя девчонка, разомлевшая от жары. Лежу на коленях Ника, а он перебирает мои рыжие волосы, вытаскивает из них веточки. Неужели вот эта смешливая, дурашливая, лохматая девочка — это я? Неужели эта студентка-чаровница, не стесняющаяся показаться глупой и забавной — тоже я? А какая я еще? Смелая. И тогда не побоялась залезть на дерево, а сейчас — дать отпор Терренсу. Хитрая. Что есть, то есть. И я никогда не сдаюсь. Да, Алисия не отступает и не сдается. «Пеппи, огонь!» — крикнула Клара. «У тебя огонь!» Я распахнула глаза и вначале увидела окруживших меня однокурсников и их изумлённые физиономии, и только потом ярко-рыжие клубы дыма между ладоней. Ни у кого прежде я не видела такого цвета. Потрясенным выглядел даже магистр Рауф. «Ну же, Пеппи!» — шепотом подбадривал он меня, шепотом, чтобы не сбить настрой. «Давай, давай! Давай, Пеппи!» — неслось со всех сторон. Мальвина подпрыгивала, сложив руки молитвенным жестом. У Клары горели глаза. Бруно поднял вверх кулак, мол, ты сделаешь это. А напротив стоял Ди. Просто стоял, ничего не говорил и не махал руками, но так смотрел. Я сразу поняла, все получится. Превращение случилось за мгновение. Я и моргнуть не успела. Только что клубился огненный туман. Раз, и у моих ног стоит лисичка с рыжим пушистым мехом, хитрой мордочкой и блестящими черными, будто бусинки глазами. Цвет ее меха был точь-в-точь -точь цвет моих настоящих волос. Однокашники завопили. Какая хорошенькая! пищали девчонки. Винс долгубы, будто обиженный малыш. Он то до последнего надеялся на крокодила. Меня захлестнула волна счастья. Ни чудовище, ни мерзкая пакость, хотя магистр Рауфы утверждает, что нет плохих фамильяров. Пушистое рыжее чудо. «Моя Лиска», — прошептала я.